Эпилог Мы с тобою лишь два отголоска. Ты затихнул, и я замолчу. Мы когда-то с покорностью у воска Отдались роковому лучу. Это чувство сладчайшим недугом Наши души терзало и жгло От того тебя чувствовать другом мне порою до слез тяжело. Марина Цветаева. Лисий нос, 5 мая 2021 года. Весенний теплый ветер ласково шевелил кружевные занавески, не дававшие яркому майскому солнцу проникать на уютную террасу, где за небольшим круглым столом сидели двое, не молодой, но по-прежнему привлекательный мужчина и хрупкая молодая женщина, в белых волосах, которые запутались все же прорвавшиеся сквозь преграду солнечные зайчики. Ты никогда не спрашивала меня, было ли что-то между мной и Стеллой во время той, Осенней поездки в Париж. Мужчина явно продолжал разговор, начатый достаточно давно. Почему? Сначала было не до того, а потом я поняла, что это не имеет никакого значения, помолчав, ответила ему женщина. Потому что это жизнь, Алеша, а в ней случается всякое. Алекс сделал очень правильно, что отправил тебя отсюда подальше в тот момент. Ты просто не выдержал бы и мог, опасаясь за мою жизнь, небезосновательно, кстати, нарушить эту игру. Я ведь тоже почти ничего не знала. А у него все ходы были просчитаны с множественными вариантами решений. Я до сих пор не знаю доподлинно, как он смог все это провернуть. Это уже потом он сказал мне, что заявление Завьялова не стало для него неожиданностью. Не зря же Стеша поставила у него в машине маячок. Да уж, поежился от не слишком приятных воспоминаний мужчина. Когда в интернете появилась информация о Завьялове и его, так сказать, увлечениях, я места себе не находил, а звонить Не решался ни Олегу, ни тебе, чтобы, не дай бог, не помешать. Стелла тоже извелась. Мне показалось, что она, коллегу, неровно дышит. А может, просто такое впечатление создалось. Она же тоже барышня, ой, какая непростая. Алёша, Лена внимательно посмотрела на мужа. «Что тебя грызет, скажи мне?» «Между нами...» Никогда не было тайн, и именно это стало основой нашей жизни. Что изменилось, милый? Алексей бросил на жену быстрый взгляд и, поднявшись, подошел к стеклянной стене террасы. Он молчал, собираясь то ли с мужеством, то ли с мыслями, и Елена его не торопила. Она лишь понимала что повисшая между ними едва заметная тень молчания, неискренности может перерасти в серьезную проблему, поэтому просто ждала. «Знаешь, с тех пор, как вопрос с Завьяловым решился, я все время боюсь, что ты уйдешь от меня». Явно пересиливая себя, наконец-то проговорил Краснов. Дело закрыто. Твой враг мертв. Зачем я тебе теперь? Я ведь не слепой, Лена. И позволю себе надеяться, что не дурак. Я всегда любил тебя больше. Господи, как по-дурацки это все звучит. Позволь с тобой не согласиться. Невозмутимо сказала Елена, глядя на него своими невероятными синими глазами. — В чем именно? — невесело улыбнулся Краснов. — В том, что это звучит по-дурацки? — Нет, в том, что ты не дурак. Лена встала, подошла к мужу, обняла его, прижавшись щекой к напряженной спине. — Потому что ты... Не просто дурак, Алеша, ты слепой дурак. Что ты хочешь сказать? Голос Краснова стал хриплым, а плечи закаменели. Только то, что, высказав свою версию, ты обидел меня. Но я понимаю причину и поэтому не сержусь. Но как ты мог подумать, что я уйду от тебя? Алеша, ближе тебя у меня в этой жизни никого нет, понимаешь? И не будет. Да мне и не нужно. А, Олег, видно было, что этот вопрос дался Алексею с громадным трудом, Он же твой конфидент, доверенное лицо. Да, и всегда им останется, — спокойно согласилась Елена. Но только им, понимаешь? Неужели ты не чувствуешь разницы, Алеша? К тому же искренне надеюсь, что круиз, в который они с Гелий уехали, поможет им наладить отношения и залечить причиненное Завьяловым зло. Алексей вспомнил, как на похоронах Завьялова, трагически погибшего в автокатастрофе, в самом расцвете лет и возможностей, на лице молодой вдовы было такое невероятное облегчение, что она опустила вуаль, чтобы никто этого не видел. А после похорон — Ангелина очень долго разговаривала с Олегом, плакала, что-то ему объясняла, за что-то просила прощения. Ты еще Тимошу вспомни. Кстати, да, Краснов чуть расслабился. Этого красавчика в нашем доме тоже как-то слишком много. Иногда это просто потому, что он сам... «Очень большой!» — засмеялась Елена. «К тому же, где ему еще прятаться от слишком решительно настроенных подруг? Только у нас!» Лена обнимала мужа и понимала, что, несмотря ни на что, она никогда не забудет тот октябрьский вечер, когда после задержания Завьялова их с Олегом просто швырнуло друг к другу, не забудет сумасшедшие объятия и долгий поцелуй, ставший... Единственным, будучи всегда честной с собой, Елена признавала, что если бы не Олег, она тогда не устояла бы, но именно у него хватило сил, мудрости и так-то отстраниться и отойти. Они ничего не сказали друг другу тогда, но оба все прекрасно поняли. То, что вспыхнуло у них сейчас, должно остаться в области несбыточного, без глубоких философских выкладок, а просто потому, что так будет правильно, честно по отношению к тем, кто им дорог. Алеша. Лена крепче прижалась щекой к спине мужа, чувствуя странную неуверенность. Просто слишком важно было то, что она... Хотела ему сказать, и для чего завела этот разговор, стараясь не оставить между собой и Алексеем ни тени, ни понимания. Да, родная, привычная и надежная ладонь Краснова накрыла изящную ручку. Ты помнишь, что было вечером после последнего приема в честь его дня рождения? «Еще бы!» — фыркнул Краснов, вспомнив, как они, выпроводив всех гостей, остались вдвоем, сидели у камина, разговаривали, а потом их обоих накрыла горячая волна, которая куда-то унесла и его возраст, и ее сдержанность. «Забудешь такое!» «Это хорошо!» — Улыбнулась ему в спину Елена. «Потому что...» «У меня есть для тебя новость, Алеша?» Он развернулся от окна, и по выражению его лица она поняла, что очень правильно сделала, что затеяла этот разговор. Ушла та тщательно скрываемая напряженность, которая присутствовала последние недели. «Что за новость?» Алексей с улыбкой смотрел на непривычно взволнованную жену. «Ты меня заинтриговала!» Елена молча вытащила из кармана брюк узкий пластиковый футляр и протянула мужу. «Что это?» Он с недоумением повертел в руках то, что дала ему Елена, а потом... Всмотрелся и, казалось, перестал дышать. Это он поднял на нее неверящий взгляд. Это то, что я подумал. Откуда же я знаю, что именно ты подумал, улыбнулась она. Но ты вообще-то сообразительный, мне казалось. Алексей сначала замер, а потом неожиданно рухнул на колени перед женой и, прижав ее к себе, зашептал что-то невнятное, но запредельно счастливое. Елена почувствовала, как по щеке скользнула слезинка, которая растопила лед, отпустив на свободу сковывавших ее сердце. Призраков. И в это же время за тысячи километров от весеннего Петербурга на палубе Большого океанского лайнера услышал заветное «да» от любимой женщины Олег Звягинцев. Конфидент. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2024 году. Читал Дмитрий Филимонов.